глава 17 все так же глядя на покойника пытаюсь снять намордник на помощь приходит химура и я чувствую лишь какое-то движение ниже затылка после чего маска падает на землю А затем я протяжно и многоэтажно ругаюсь. Химура переходит к моим наручникам, хватается за цепи, начинает тянуть. «Не мучайся, возьми у него нож», – киваю на юстицария. Перевожу взгляд на Джейн, все еще ошарашенный ее действиями. «Милая, жизнерадостная и добрая девушка на деле оказалась бойцом и убийцей. Впрочем, я не прав». Судя по ее виду, по растерянности на лице, кажется, она больше действовала на инстинктах, чем осознанно. Кимура забрав нож пытается разрезать ремни. Лезвие острое, но недостаточно. Тогда он применяет магию. Металл загорается желтым, разрезая армированные ремни, словно бумагу. Несколько секунд и оковы падают на землю к намортнику но свобода не приносит ни радости, ни спокойствия. Надо уходить, Джейн нервно оглядывается. На это мне хочется выругаться повторно, в наиболее извратной форме, уточнив, куда мы можем уйти, учитывая сложившееся положение. Юстицарий член какого-нибудь рода, убийство аристократа, клеймо, благодаря которому любой аристократ Имеет полное право убить тебя на месте, а уж от желающих сделать это отбоя не будет. Я быстро осматриваю тело, первым делом забирая пистолет и патронник. «Умеешь этим пользоваться?» – деловито спрашивает Химора. «Да. Наверняка на теле еще полно вещей, которые могли бы нам сильно помочь, но я забираю только кошелек» потому что не знаю, что делать со всем остальным и подозреваю, мои спутники также нужными навыками не обладают. Хотя час назад я был уверен, что Джейн сама доброта и мухи не обидит. Также забираю ножны и, собственно, сам нож. Я все. Оборачиваюсь к святилищу. Вспышек света уже нет, но все еще доносится неясный шум. Как скоро про нас вспомнят. «Помнят про меня. Понимаю, что инцидент произошел не из-за меня, и я в данном случае выступил только поводом. Но просто так про меня теперь точно не забудут». «Мы еще можем успеть», – прошептала Джейн. «И мы побежали. По всей видимости, туда, куда парой минут ранее они меня тащили. И яркое солнце совсем не располагало к скрытному перемещению, и деревья вокруг...» были слишком редкими, чтобы нас спрятать. Достаточно одного глазастого парня, чтобы обнаружить три фигуры, двое из которых еще и в светлых накидках. Тоги снимите, бросил я спутником, слишком заметные и приметные. Если удастся выбраться с территории храма, придется как-то прятаться среди горожан, а белых накидок на улицах я не видел, кажется, ни разу. «Позже переоденемся!» – сохраняя дыхание, отозвался Химура. «Странно, что от такой легкой пробежки он уже сдает. Я даже не запыхался». «Стоп!» – скомандовала Джейн. Мы попадали на траву, затаившись. Я чуть выглянул из-за кустов, пытаясь рассмотреть причину остановки и в то же время остаться незамеченным. Сквозь редкие заросли мне это пусть и не сразу, но удалось». У внешней стены прогуливались гарнизонные. Вывод напрашивался сам собой. На применение магии они не отреагировали, значит, были проинструктированы. Крам оцепили, чтобы никого не выпустить. «Другой план есть?» – спросил Ясно, спрятавшись в кустах. Судя по лицу Джейн, дрожащему и борющемуся с подступающей паникой, другого плана у нее не было. Химура хмуро следил за стеной, словно надеясь найти способ проскочить мимо солдат. Они не знали, что делать. «Другого плана вижу нет. А в чем состоял первый? Перепрыгнуть через стену?» «Видишь кустарника вон там, справа у самой стены?» – спросил парень. Я вновь аккуратно выглянул, найдя взглядом указанное. «Так и? Там тайный ход». Я скептически посмотрел на своего спутника. «Тайный ход? Ты говоришь о дыре в стене? Лази? Трещине?» Он чуть поморщился. «Открывается магией. Мы все знаем ключ». Снова ныряю в кусты. «Это уже что-то, с чем можно начинать работать». Начал мысленно гонять варианты диверсии и плана отвлечения. Чтобы занять руки, достал пистолет и начал крутить его. Он отличался, качественно отличался от того, что я видел на своем заводике. Качество металла шикарное, обработка на совершенно ином уровне и все такое. Но общий принцип такой же. Очень ранний казнозарядный, гладкоствольный мушкет, ну или пистоль, если говорить конкретно о том, что у меня в руках. Пули круглые, навеска пороха идет в бумажной гильзе. Обернутый вместе с пулей, порох заранее спрессован, спусковой механизм высекает достаточно сильную искру, чтобы прожечь бумагу и детонировать порох. Для своего уровня технологии образец великолепного, надежного и удобного оружия. По моим прикидкам, с такого оружием возможно достичь 10 или даже 12 выстрелов в минуту, имея навык. Я вздохнул, убрав пистолет. Не так давно я разгонял пацанов с улицы, а сейчас... Гарнизонным я не противник. Дэвид это отлично показал. Даже втроем и вооруженные, застав врасплох, мы едва смогли его завалить. Пирова победа! Заложить порох из патроновой и подорвать? ничего не даст. Подорвать чуть-чуть... И остальное оставить, заложив в мину не успею, Не факт, что получится, все равно очистить так участок стены не выйдет. Попробовать отвлечь своей бренной тушкой, даже пикнуть не успею. Заклинание догонит меня раньше, чем пробегу 50 шагов. Нет сменной одежды, чтобы выдать себя за горожанина, устроить перестрелку. Дымный порох меня демаскирует первым же выстрелом, а потом. Прилетит заклинание. Сдаваться после убийства юстициария – отсроченное самоубийство. «Можете начинать молиться», – предложил я товарищам по несчастью. «Без чуда или божественного вмешательства нам здесь не пройти». Они переглянулись. «Божественного вмешательства, говоришь?» – спросила Джейн. Им мне очень не понравились нотки обреченной решимости, появившиеся в ее голосе и лице. «Их много», – ответил ей Химура. «И что характерно, эта фраза не значила, их много нас порвут. Тут скорее было «их много», заколебемся хоронить. Я, видимо, еще очень многого не знаю о своих спутниках». «Вдвоем», – предложила Джейн. «Кажется, часть их диалога прошла мимо меня. Эти двое действительно давно вместе раздостигли такого взаимопонимания». «Вместе», – подтвердил парень. «Вы чего задумали, Бонни и Клайд?» – все же высказал я свое недоумение. «Кто?» – переспросила Джейн, хотя, естественно, они оба меня не поняли. «Никто. Вы что задумали?» – спрашиваю. «Не даю сбить себя с темы». Джейн улыбнулась, но грустно. Химура тоже улыбнулся мрачно. «То, что стоит делать лишь в крайнем случае, как сейчас», ответил он и начал объяснять. «Сейчас мы ненадолго станем очень сильными. На минуту вряд ли больше. А затем просто свалимся, возможно, оба. Ты хватаешь, Джейн!» Химура, возмутилась девушка, хорошо хоть в голос кричать не стала. «Не спорь!» «Так, — встрял я, — разберусь на месте. Вы свалитесь, а кто дырку в заборе открывать будет?» Я уже понял, что они практически жертвовать собой собрались и не собирался их останавливать. Не потому, что мне было плевать, а потому, что слишком хорошо их понимал. Будь у меня смертельно опасный козырь в рукаве, я бы его выложил и рискнул бы собой, чтобы помочь им. «Моя задача сейчас не переубеждать их, а помочь. Пистолет при мне, и если они завяжут ближний бой, я смогу сделать больше одного выстрела, а затем придумать, как их вытащить. Обоих, если смогу, за ноги свяжу и по волоку по земле, если потребуется, лишь бы отсюда вытащить. Мы пробьем стену», – пожал плечами Химура, будто сообщая очевидное. Как я сам не догадался, это же было очевидно. Я приподнялся и выглянул из кустов, бегло пересчитывая противников. Знаю, это прозвучит странно, но... Смерть не что? Жизнь – истина. Я не хочу убивать, не хочу потворствовать убийством, не из внезапного человеколюбия, а потому что знаю, что такое перерождение но просить их сдерживаться будет наивно, им и так будет непросто. Постарайтесь по возможности выжить». Просьба удивила обоих посвященных. «Мы же только за, так-то», — подтвердил Химура. «Но это уж как получится». «И то, что мы используем», — Джейн потупилась, «эту силу сложно контролировать, мы будем не в себе». «Я знаю, знаю» всего лишь просьба, и нам пора начинать, время против нас. Они оба кивнули и попытались сесть в позу медитации, потом поняли, что не смогут сесть так, чтобы не торчать из кустов, поэтому развлеклись на земле. Какое-то время я слушал их ровное дыхание, ожидая чего-то. Первым открыл глаза Химура. Остекленевшим взглядом, смотря прямо перед собой, он сел, стянул себя вверх затем сорвал майку просто ухватился за ткань и сорвал открывая грудь слева там где сердце прикусил большой палец и приложил его к груди а затем начал рисовать символ который в моем мире был известен трик -ветр, вписанный в незамкнутую окружность уроборос символика перерождения Кожа химура начала темнеть. Не в том смысле, что стала смуглой, а просто чернеть. Рядом точно так же поднялась Джейн, повторяя такие же действия. Резко похолодало. У меня волосы встали дыбом. Чувство было такое, будто чешется затылок, будто чешется сам мозг где-то под черепом. Я ощутил присутствие того существа, божества. Но его внимание было направлено не на меня. Джейн поднялась первой. Символ нарисованной кровью под оголенной грудью стал белым рисунком на черной коже. Глаза приобрели осмысленное выражение, но лишь для того, чтобы через секунду опасно сощуриться. Рядом поднялся Химура, также одрив меня многообещающим взглядом. «Неприятно» когда твой друг смотрит на тебя то ли с гастрономическим интересом, то ли с желанием сотворить что-нибудь противоестественное и очень болезненное. Я вжимался в землю, не представляя угрозы, а гарнизонные уже заметили вставших в полный рост подростков и никаких предупредительных выкриков или выстрелов. Первое заклинание прилетело в ствол дерева буквально на расстоянии локтя от головы Химура. Второе врезалось в спину Джейн, судя по брызгам крови. Вот только не похоже, чтобы это доставило ей беспокойство. Оба подростка оглянулись в сторону агрессии. Джейн улыбнулась. «Такой маньячной улыбки я в живую не видел никогда». Нормальный человек просто не способен так исказить собственное лицо. Существо, которое в которое превратилась девушка, оно жаждало крови. Они сорвались с места, и рывок этот был невозможным, нереальным. Не может живое существо вот так с места разогнаться до скорости в сотню километров в час. Звук удара и разлетающегося камня стены стал насмешкой над моим наивным представлением о возможном и невозможном. Перекатившись на живот, я выглянул из кустов. Прикрыть их стрельбой из пистолета наивный дурак, им не нужна моя помощь. Химура шел направо, Джейн налево. Впрочем, слово шел не передавало той доли мгновения, за которую каждый из них перемещался от одного противника к другому. Гарнизонные умирали один за другим, в лучшем случае успев заблокировать один или два удара. Они умирали, это я гарантировал. Потому что мои друзья не просто били, они отрывали головы, разрывали тела на части и совершали прочие действия, после которых не живут. Моя идиотская просьба была не просто неуместна, Она была смешна. Я забыл считать секунды. Был слишком шокирован, чтобы воспринимать время. Был слишком подавлен явственным ощущением присутствия того, что находится за гранью тварного мира, чтобы ясно соображать. А затем химура рухнул. Просто упал, как стоял, на самом последнем солдате гарнизона. Джейн не обращала на это внимания, занятая в сотни шагов с другой стороны от пробитой в стене дыры. Я вскочил, готовясь стрелять. Гарнизонный отходил от шока каких-то пару секунд, а затем выхватил нож. Его намерения были очевидны и предсказуемы. Я остановился и вскинул пистолет, мысленно молясь, чтобы в оружии не оказалось никаких скрытых подвохов, чтобы было достаточно взвести и нажать на курок раздается шипящий хлопок выстрела гарнизоны хватается за бок в который прилетела пуля роняет нож и через секунду сам падает на землю я уже не спешу на ходу перезаряжая пистолет скрываться смысла нет джейн Химура подняли столько шума, что стянули сюда всех ближайших гарнизонных. Минута у нас есть, но не больше. Подхожу к гарнизонному, направляя пистолет ему в лицо. Мы встречаемся взглядами. Лицо совсем молодое. В его глазах презрение и страх. Не убивать, наивный дурак. У меня нет такого выбора. Спускаю крок, и парнишка пораскинул мозгами на траве. Когда делаешь то, что диктует тебе обстоятельства, все сложнее становится делать то, что ты хочешь. Он был прав. Ублюдок, сделавший меня странником. Он был прав. Стоит только начать убивать, и вся твоя жизнь превращается в бесконечную борьбу за выживание. Череда убийств, которая не закончится никогда. Я буду убивать, пока не убьют меня. Отбрасываю несвоевременные размышления с воспоминаниями и возвращаюсь к Химура. Он заляпан кровью. Чужой, ладони красные, кое-где даже кусочки внутренностей. Парень порвал кого-то, разорвал чье-то тело Сам весь облик кровью от макушки до пят. Но травм не вижу. Кровь не его. Это и есть то самое. Просто свалимся. Вот так. Дойти до своего предела и отключиться в одно мгновение. Некогда рассуждать. Подхожу и закидываю его на плечо, непроизвольно крякая. Тяжелый зараза, но унести могу. Джейн! Не вижу, чем занимается девушка, а оглядываться некогда. Просто надеюсь, что она меня слышит, что слышит и способна понять. В каких бы монстров они себя не превратили, я очень не хотел терять ни одного из них. Я спешу к пробитой в стене дыре. Не вижу почти ничего вокруг, глядя в землю перед собой. Все мое внимание сосредоточено на том, чтобы не запнуться об чью-нибудь руку или ногу. Попутно поглядываю на стену, чтобы не пропустить ту самую дыру. «Джейн!» – кричу повторно, когда заползаю в пролом. Рядом приземляется тело. В смысле, кто-то приземляется из прыжка, но шум такой, будто мешок картошки сбросили с вертолета. Поднимаю глаза, встречаясь взглядом с... Существом. Чем бы оно ни было, это не Джейн, искаженное, измененное тело, перекошенное лицо, удлиненные руки с длинными когтями вместо пальцев, удлиненные ноги с усиленной мускулатурой, высушенное мускулистое тело, пасть с острыми зубами и черные глаза, смотревшие на нас, под черной кожей пульсируют алые прожилки. Пару секунд я мысленно материл себя за то, что не перезарядил пистолет, и успокоить себя тем, что я все равно не успел бы выхватить оружие и выстрелить. Джин схватилась за голову, протяжно зарычав. Рычание быстро перешло в крик боли. Трансформация откатывалась назад. Руки, ноги и тело вернулись к нормальному состоянию, только на лице остались. Следы. Кожа стала нормальной, но вокруг глаз появились темно-серые пятна. Ногти на пальцах больше напоминали короткие когти. Во рту можно было заметить острые, совсем нечеловеческие зубки. Но в ней снова можно было узнать Джейн. Девушка открыла глаза, и я испугался, что сейчас она свалится так же, как Химура. Но она не упала. Взгляд приобрел осмысленность, и тут же она подхватила мою ношу с другой стороны. «Быстрее!» – она сильно шепелявила. Новые зубки сильно мешали. Мы, аккуратно переступая через разбросанные кирпичи, прошли через провал. В нос тут же ударили запахи промышленного района. Я, честно говоря, с трудом верил, что у нас получилось выбраться. И не напрасно. Мы прошли с десяток шагов, остановившись перед двумя юстицариями. Рядом больше никого не было. Только два чертовых мага. Один долговязый, а другой нормального роста, но мускулистый, широкий. Но черт бы их подрал, они были магами, свежими, способными раскатать нас тонким кровавым слоем по асфальту. Джейн попыталась зашипеть, но сила, которой она минуту назад крушила гарнизонных, похоже, кончилась. Все, набегались.